Глава 14. Пока сижу на пассажирском сиденье трака, наблюдаю за непроглядными сумерками за окном. Мысли летят со скоростью света, и все упирается лишь в одну навязчивую идею. Меня мучают сомнения. По любому сделку, которую я планирую, мне одной не провернуть. Нужна помощь. Вздыхаю и поворачиваю лицо к Филу. Рассматриваю своего водителя. Прикидываю, смогу ли попросить его о помощи. «Этот мужчина прожил целую жизнь в аду трущоб. Он должен знать нужных людей, которые за свой процент возьмутся мне помочь. Тут главное, чтобы не обманули и не ликвидировали, а это возможно лишь в том случае, если тебя знают и уважают. Рассматриваю парня из прошлого. Орлиный профиль, острый взгляд серых глаз. Есть в нем что-то хищное. Некрасивое лицо с отпечатком тяжелой жизни. Адик! ты так на меня смотришь, что мне кажется, я слышу, как в твоей красивой блондинистой головке работают шестеренки». Иронизирует Фил, бросая на меня цепкий взгляд. «Вроде и пошутил, но в интонациях различаю предупреждение. В трущобах не принято разглядывать людей. Не особо приветствуются игры в гляделке. Прямой взгляд всегда вызов или же призыв. Прокол с моей стороны». Он может не так понять и посчитать меня голодной на мужское внимание. Чёрт! Быстро отворачиваюсь. Однако успеваю заметить отголоски знакомого чувства над дне его глаз. Мужской интерес. Фила не собирается от меня скрывать, что мысленно уже поимил меня во всех позах. Это пугает не на шутку. Я как затравленный зверек шарохусь в сторону. Подобная реакция не остается незамеченной. Выгляжу глупо, наверное, но мне плевать». Гринвуд усмехается. Разворачивается ко мне корпусом, пока стоим на светофоре, и изучает мой профиль. Наглый. Отворачиваюсь сильнее. Боюсь подобной заинтересованности. Ничего хорошего мне не светит. Мужикам нельзя верить. К ним нельзя относиться серьезно, Себе дороже. Слышу, как Гринвуд усмехается. Я его забавляю чем-то. Мы подъезжаем к моему дому. Фил выходит из машины, берет чемодан и молча идет по направлению к подъезду. Не собирается ждать приглашения. Он вообще, судя по всему, не особо разговорчив. Иду рядом, сохраняя дистанцию в метр. Мне так спокойнее. Есть люди, от которых лучше держаться подальше. Энергетика у них бешеная, опасная. Вот и от Гринвуда меня током сшибает, предупреждая об угрозе. Поднимаемся по обшарпанным грязным лестницам со специфическим неприятным запахом сырости и нечистоплотности жильцов. Доходим до старой двери с облупившейся краской. Привычным движением тянусь к сумке. Нащупываю и вытаскиваю связку ключей со старым брелоком мультяшкой. Чувствую, что Фил внимательно наблюдает за моими действиями. Пока вставляю ключ в замочную скважину. На миг кажется, что все сон, кошмар, в котором я пребываю. Чудится, что я застряла в воронке, которая все затягивает, погружает в болото реального мира. Захожу в квартирку, на автомате нащупываю и щелкаю выключателем, осветив коридор электрическим светом. Здесь прошло все детство, и ничего не изменилось. Быстро устремляюсь в квартиру, скинув мокрую обувь. Забываю о Гринвуде, который заполнил своей огромной фигурой все пространство узенького коридора. Захожу в свою комнату, закрываю за собой дверь. Хиленькая защита от сильного мужика, что подпирает стенку плечом. Но так спокойнее. Прохожу к шкафу с вещами, открываю скрипучие дверцы. В мозгу всплывает мысль, что мы так их и не протерли маслом. Сейчас меньше бы раздражал звук ржавых петель. Выдвигаю третий ящик слева, где лежит моё сокровище. Отодвигаю вещи и просовываю руку в глубину. Выхватываю старого друга, мягкого пушистого монстра, помести гренка с носороком. В глазах щиплет и жжет, стоит приглядеться к странной морде плюшевой животинки. Возьмите гренка, Адель, не оставляй свои подарки на скамейках в парке. Слышу бархатный баритон, и кажется, что тай рядом нависает и поддерживает. Не дает рухнуть, под гнетом невзгод. Оборачиваюсь, рвано выдохнув. Так и сходят с ума. Я одна в комнате, хотя секунды ранее казалось, что Ривс стоит за спиной. Показалось, что я его дыхание слышу. Трясу головой, отгоняю мысли, сжимаю зверушку в руках. Кажется, что клубок ядовитых змей пригрелся в пальцах. Еще одна моя боль и воспоминание, которое убрала с глаз долой, потому что не смогла выбросить. Сжимаю игрушку с силой, а ощущение, будто руку в чан с кипящим маслом засунула и зараза распространяется от кончиков пальцев к запястьям, строится по локтям и предплечьям, ударяет ровно по центру грудной клетки, обжигая внутренности. Проклятые воспоминания! Всё бы отдала, чтобы забыть. Беру игрушку и выхожу из спальни. Застываю, встретившись со сканирующим взглядом Фила. Наглый тип, хотя это понятно. В трущобах выживают только борзые. Мужчина все так же стоит, облокотившись плечом о дверной косяк, что отделяет коридор от маленькой гостиной. Свет из коридора бьется спины, и фигура Гринвуда выглядит устрашающе. Резкие черты скрыты полутьмой. Незнакомец расслаблен, спокоен. «Мне знаком подобный взгляд. Так смотрят хищники, уверенные в своей силе. Этот мужик чувствует себя хозяином в чужом доме и заставляет смущаться меня». Вадик, сделай мне кофе!» Спокойная просьба, и он, развернувшись, идет на мою кухню, отодвигает табуретку, которая неприятно трещит, приняв на себя нехилый вес этого огромного мужика. Маленькое пространство нашей кухоньки сразу становится неуютным. Первый шок начинает проходить. Внезапно ясно ощущаю, что оказалась наедине с крупным и, по сути, не очень знакомым мужчиной, который живет по жестким законам трущоб. Паника накатывает волнами и заставляет отступить к стене. «Кофе!» — спокойно повторяет Гринвуд, слегка приподняв бровь. Его голос немного сорванный или же прокуренный. Интересный тембр. Мой музыкальный слух сразу улавливает определенные нотки, придающие хрипловатый сексуальный окрас каждой его фразе. Когда прохожу в непосредственной близости от мужчины, неосознанно задерживаю дыхание и молча достаю чашки. Поворачиваюсь спиной к зверю и чувствую его взгляд затылком. Пока мозг работает в каком-то непонятном темпе, пальцы привычно пробегаются по полкам. Ничего не ищу. В нашей кухне все неизменно лежит по своим местам. Мать у меня педантичная аккуратистка. Все банки стоят с выверенным расстоянием. Занимаю руки приготовлением пойла, которое лишь отдаленно напоминает по вкусу настоящий ароматный кофе. Отгоняю ненужные воспоминания и ставлю выцветшую кружку с кофе перед знакомым, незнакомцем с некрасивым шрамом поперек губ. Ощущение такое, что его порезали ножом, и косорукий врач наложил швы абы как, просто чтобы от него отстали. В наших реалиях так вполне могло быть».